Глава восемнадцать. Рыжеволосая слабость Исакова. Квартира Аси. Глеб. «Боже мой, какой же ты малюсенький!» – просюсюкала Ася, глядя на черного щенка Когер Спаниэля. «И как же мне тебя назвать? Может, Арчи?» – взглянула она на Глеба. «Хотя нет, Арчи для него слишком серьезное имя». «О!» – воскликнула она. «Я назову его Джек». «Как капитана Джек Воробей! Подходит ему, скажи!» Глеб одобрительно кивнул и перевел взгляд на собаку. «Твой Воробей уже что-то клюет с пола!» «Ой!» Ася быстро подняла упавший на пол орех и, взяв собаку на руки, прижала к себе. «Как ты вообще узнал, что я хочу именно кокер-спаниеля?» Глеб не стал сознаваться, что слышал, как она на встрече одноклассников рассказывала о своих мечтах. «Умею читать мысли!» Отшутился он. «О!» – с улыбкой прищурилась Ася. «И о чем же я сейчас думаю?» «О том, чтобы еще пять минут пообниматься с собакой, затем предложить мне кофе, и пока я буду его пить, ты отправишься собираться». «Куда собираться?» – моргнула Ася. «Келли, она передала тебе какую-то коробку с тканями, просила посмотреть, но я думаю, будет лучше, если ты сама с ней встретишься и все обсудишь». Ася только открыла рот, чтобы что-то сказать, но Глеб настоятельным тоном продолжил. «Знаю, ты не в восторге, что я опять решил за тебя, но...» Вздохнул он. «Если ты будешь продолжать бояться браться за дело, то у тебя ничего не получится. Чтобы чего-то в жизни добиться, нужно вылезти из панциря и действовать. Заказчики не появятся у тебя сами, как ты этого не понимаешь? Сначала поработаешь с Элей и ее подружками-невесты». А дальше заработает сарафанное радио, и у тебя не будет отбоя от клиентов. Поверь, я знаю, о чем говорю. Ася снова открыла рот, но Глеб уже понял, что она хочет сказать, и сразу же ответил на все ее вопросы. И не бойся, что что-то вдруг пойдет не так. Все ошибаются. У всех что-то не до конца получается с первого раза. Но это не повод бросать любимое дело. Люди учатся на своих ошибках, и с каждым разом у них получается лучше и лучше. Но если сидеть дома... «Мечтая стать дизайнером и при этом ничего не делать, то так можно просидеть и до пенсии. Запомни простую вещь, Ась. Лучше что-то сделать, чтобы потом жалеть, чем жалеть о том, чего не сделал». Ася нахмурила брови и быстро покусала губу. «Блин!» – вздохнула она и поднесла к своему носу Джека. «Что скажешь, дружок? Мне стоит попробовать?» Собака в ответ лизнула нос, что, разумеется, стало для суверной Аси Хорошим знаком. «Он согласен!» Улыбнулась она и резко взбодрилась. «Тогда чего ждем? Давай пить кофе и поедем уже!» Пока Ася возилась с чашками, Глеб, сидя за столом в развалочку, наблюдал за ней. Сейчас она кружится по кухне с пучком на голове и в домашних штанах, сюсюкается щенком, скользит по полу своими смешными розовыми тапками с помпонами, а уже через час переуплотится в делового дизайнера одежды. Был полностью уверен он. И ему это чертовски нравилось. Нравилось, что никто, кроме него, не знал, что из себя представляла Ася на самом деле, и что он вместе с ней дурачил своих знакомых, которые даже не догадывались, что она обычная простая девчонка, которая еще совсем недавно убиралась в домах. Пожалуй, Ася была отличным примером поговорки «встречают по одежке». Получается, что если обычную девушку закутать в дорогое платье, и надеть на нее драгоценности, то она в миг станет всем интересна. А если она появится на публике в рабочем кабинезоне, то ее, скорее всего, и вовсе не заметят. Хотя ее содержимое, ее огромный внутренний мир останется все тем же, будь она в платье за миллион рублей, или в рабочей одежде и со шваброй в руках. Как часто мы заблуждаемся, встречая людей по одежке. Задумчиво проговорил про себя Глеб. И перед глазами встал отчетливый образ Вероники. Ведь еще совсем недавно красивая модель с идеальными формами была для него чуть ли не талоном красоты. И ее внутренний мир был тоже весьма интересен. Умная, рассудительная, четко знающая, чего хочет добиться в жизни, умеющая преподать себя в любом обществе. Именно такую, как Вероника, Глеб готов был рассматривать в качестве своей будущей жены и матери своих будущих детей. Но... Она не прошла испытания верностью, после чего все ее достоинства разом обесценились. Хотя так считали далеко не все. На днях Глеб встречался со своими родителями, которые в один голос твердили, что измена Вероники – это сущий пустяк, глупость, временное помешательство. «Как можно было заменить Веронику на эту девчонку?» – возмущалась мать. «Вы же совершенно разные!» «Ты вообще видел, что про эту Асю пишут в соцсетях? Бывшая уборщица!» Брезгливо фыркнула она. «И это называется новая девушка генерального директора банка! Самому-то не смешно?» Глеб мог бы успокоить разгневанную мать, рассказав ей о фиктивных отношениях с Асей и о том, почему он пока не может с ней порвать. Тогда мать быстро бы остыла и с облегчением выдохнула. Но появился бы риск, что она начнет... Делиться этим со своими подругами. И тогда история Глеба о том, что он влюбился в простую девушку из Иваново, быстро обрастет дурацкими слухами и опровержениями, чего ему сейчас совершенно не нужно. «Я недавно обедал с отцом Вероники». Поправив халат из натурального шелка, вступил в разговор отец. «Он не в восторге от Маркова и уверен, что Вероника его не любит». «Тогда почему она ушла от меня к нему?» Вопросительно глядя на отца, усмехнулся Глеб. «От большой нелюбви?» «Таким образом она хотела обратить на тебя твое внимание, если ты до сих пор этого не понял!» Прикрикнул отец. «Ты же в упор ее не замечал! С утра до ночи возился с бумагами в своем офисе. Я в курсе, как часто она ездила плакаться к своей матери, рассказывая о том, что живет с тобой как с каменной статуей». «Ты постоянно откладывал женитьбу и рождение детей, хотя прекрасно знал, как долго она ждала от тебя предложения. Сколько она должна была еще терпеть!» «Милый, перестань!» – погладила его по плечу мать. «Помни о своем больном сердце! А наш сын?» – пристально посмотрела она на Глеба. «Он обязательно все обдумает и примет правильное решение!» Он же понимает, как нам важно породниться с семьей Вероники. Знает, о каких крупных денежных махинациях идет речь. И как долго тебя прикрывал отец Вероники, потому что рассчитывал, что наши дети вскоре поженятся. И да, наш сын, конечно же, в курсе, какой срок тебе грозит, когда эти махинации всплывут на поверхность. И он ни за что этого не допустит. А еще Глеб взрослый и умный человек» который может простить любимой девушке глупый флирт с другим мужчиной, сделанный только ради того, чтобы вызвать у каменной статуи хоть какие-то чувства. В тот день отец буквально умолял Глеба вернуться к Веронике и сделать ей предложение. Глеб понимал, насколько сильно ему важен этот брак и догадывался, что будет с его семьей в случае, если он не сойдется с Вероникой. Но чтобы уберечь отца от тюрьмы, а семью от дурной славы, Ему придется наступить себе на горло, чего он делать категорически не желал. «Ну что? Я готова!» Раздался звонкий голос Аси из коридора. Обернувшись, Глеб скривил губы и, почесав щетинистую щеку, оценил ее образ. Темно-красное вязаное платье с вытянутым воротником не оставляло ни единого шанса подумать, что Ася вообще хоть капельку разбиралась в моде. «Ты собралась поехать в этом?» «А что?» Нахмурилась она и подошла к зеркалу. «Тебе не нравится? Просто в моем гардеробе?» «Я понял». Глеб вышел из-за стола и расправил пиджак. «Тогда наши планы меняются. Сначала едем в магазин, а только потом к Элли». Спустя четыре часа. В просторной гостиной добротного особняка Элли полным ходом шли жаркие обсуждения свадебных нарядов. «Кать, ты высокая и худенькая!» «Поэтому я могу предложить тебе что-нибудь в этом духе!» Ася сделала еще пару штрихов и развернула планшет. «Смотри!» – обратилась она к высокой брюнетке. «Платье будет облегающим и длиной чуть ниже колен. На спине будет V-образный вырез, поэтому прическу советую сделать либо высокую, либо в греческом стиле, но такую, чтобы не закрывать волосами спину». «Класс! Мне очень нравится!» – быстро захлопала в ладоши девушка. «Так!» «Теперь перейдем к следующей подружке невесты. Марина, верно?» Взглянула она на блондинку с пышными формами. Та кивнула, после чего Ася закатала рукава белого пиджака и сосредоточенным видом заводила стилусом по экрану планшета. «Она просто бомбическая!» Подсев Глебу, шепотом воскликнула Эля и тут же замолчала, словно ляпнула что-то не то. Глеб растянул на губах победную улыбку. Он прекрасно понимал. Эля – подруга Вероники, и ей, наверное, стоило бы держаться от Аси подальше. Но она не устояла перед ее способностями и обаянием, которым были очарованы и остальные девушки. «Смотри, Марин!» Ася встала с кресла и подошла к девушке. «Это пока только набросок, но я думаю, что нам нужно двигаться в этом направлении. Если мы сделаем платье в стиле А-силуэта, то есть в виде трапеции, то оно здорово подчеркнет твою пышную грудь, потому что сверху будет хорошо прилегать к телу» а от линии груди пойдет небольшое расклешение и спрячет все, что ты так усердно пытаешься спрятать. Улыбнулась Ася и наклонилась к девушке, негромко добавила. «Хотя я по-прежнему уверена, что ты слишком самокритична, у тебя потрясающая фигура!» Подмигнула она. Глеб был от нее в полном восторге. Он не пожалел, что остался у Эли на кофе и сумел понаблюдать за первой ответственной работой Аси, в которую она нырнула с головой, И даже не замечая его присутствия, третий час плавала в своей стихии. А еще выглядела она прекрасно. Белый свободный пиджак, из-под которого выглядывал топ. Белые укороченные брюки со стрелками. Туфли-лодочки на шпильке. Рыжие волосы распущены. Очень симпатичный дизайнер одежды. Очень. Теперь она оправдывала это звание на миллион процентов. Глеб вспомнил, как один раз ходил с Вероникой за шмотками. Скука была смертная. Он чуть не уснул, пока она пыталась определиться с нарядами, и к себе всех продавцов, чтобы помогли ей с выбором. «А этот цвет точно меня не полнит? А светло-коричневый подходит к оттенку моей кожи? А этот джемпер, как смотрится с цветом моих глаз?» И так далее, и тому подобное. Все это двухчасовое представление в примерочной было только ради того, чтобы набить себе цену и получить свежую порцию комплиментов. «Вероника, вы прекрасны в любом образе! К вашим красивым светлым глазам этот цвет очень подходит!» И только когда Вероника напиталась лесными высказываниями в собственный адрес и определилась с выбором, Глеб наконец-то отправился к кассе. Тогда он дал себе слово «больше никогда в жизни не ездить с девушками на шоппинг». Но сегодня, привезя в магазин Асю, был готов забрать это слово обратно. Она четко знала, что ей подойдет, а что нет. Быстро пронеслась по отделу, сняла несколько вешалок с одеждой, затем метнулась в примерочную, а когда открыла шторку, предстала перед Глебом в зеленом комбинезоне с широким ремнем на талии и открытыми плечами. Затем показалась в белом костюме и, даже не дожидаясь мнения Глеба, сделала вывод. «Оба красивые, но раз костюм стоит на пять тысяч дешевле, возьмем его». Но образ рыжеволосой девушки в стильном зеленом комбинезоне Глебу очень понравился, и он, не раздумывая, купил ей и то, и другое. Наверное, будь у них чуть больше времени, то он точно бы не удержался принарядить ее еще и в парочку вечерних платьев. Почему-то Асю, девушку, которая сама никогда ничего не просила, хотелось баловать дорогими вещами и наблюдать, как она преображалась на глазах. «Ну что, на сегодня, наверное, все?» Закрыв чехол планшета, улыбнулась Ася. «Дома я доработаю эскизы и вышлю Эли на почту». Дальше раздался хор благодарностей. Потом все эти женские обнимашки, поцелуйчики, и Ася с Глебом наконец-то вышли на улицу. «Ну вот, а ты боялась!» Сев в Порше, подмигнул Глеб. «Думаю, нам нужно отметить твой первый заказ. Что скажешь?» «Я за!» Решительно кивнула Ася. «Капец, как проголодалась!» Это, видимо, от нервов. Вот только не говори, что ты нервничала!» Посмеялся Глеб. Держалась очень уверенно, я не шучу. Ася набрала полную грудь воздуха, посмотрела в окно на голубое небо, прерывисто выдохнула и улыбнулась чему-то своему. Кажется тому, что касалось только ее. Как будто только что она поставила себе очень жирный плюс, и это ее безгранично радовало. Глеб испытывал внутри очень странное чувство, словно это он только что поднялся на ступень выше, как будто это он сегодня достиг чего-то большего, хотя на самом деле всего лишь наблюдал за работой Аси. Может, именно так происходит, когда человек тебе не безразличен, и ты радуешься его успехам даже больше, чем собственным. А ведь и правда, Ася на протяжении двух последних дней практически не выходила из его головы. Без ее смеха становилось скучно, как и без ее рассказов о приключениях, которые вечно сыпались на ее рыжую голову. Как только они разъезжались по домам, у Глеба наступало некое опустошение, что ли. Как будто его вернули из другого мира в рутину деловых переговоров, бумаг и бесконечных счетов. Прежде Глеб не чувствовал себя настолько комфортно в компании девушки, ведь с Асей все было куда проще, чем с Вероникой и всеми его предыдущими. С Асей не было разговоров о светском обществе, о ценах на драгоценности, о том, кто из звезд женился, кто развелся. И это Глебу однозначно нравилось, как, впрочем, и сама Ася. Стоило только посмотреть на нее, и уголки его губ невольно смещались вверх. Эти солнечные кучерявые волосы, распахнутые и полные энтузиазма медовые глаза, мечтательная улыбка на милом лице. Она же просто прекрасна, а еще вредна, упряма и порой безбашенная, что также очень даже нравилось Глебу. В кармане пиджака пропиликал мобильник. Глеб достал его и прочитал сообщение. — Глеб, я рассталась с Марковым и прилетела в Питер. Давай сегодня встретимся. Я больше так не могу. Ты мне очень нужен.